Глава восьмая. Следующее заседание комиссии по помилованию должно было состояться в сентябре. Впервые Тарганов присутствовал бы на нём в качестве полноправного члена. Именно на этом заседании Николай решил поставить вопрос о помиловании Рощиной. Он планировал принести документы, свидетельствующие о её невиновности, а главное привести Шамина, который смог бы рассказать обо всём произошедшем в ту летнюю ночь подробно и убедительно. Правда, сам Алексей Романович считал, что никто ему выступить не даст. Академику Локоткову решили пока ничего не докладывать. Как поведёт себя Василий Ионович, неизвестно, но информация может просочиться, а потом начнётся такое противодействие, что Николай проклянёт тот день, когда дал согласие на участие в комиссии. Так сказал Шамин. Всё, что касалось этого дела, адвокат принимал близко к сердцу. Причина теперь Тарганову известна. Хотя Николай понимал, что Алексей Романович несколько сгущает краски и порой случайные факты связывает в единую цепь. Но может, капитан Рудаков и был убит не случайно, хотя это не доказано. Рыболовы отравились, но ведь была проведена экспертиза. Наверняка она подтвердила наличие в желудках и крови погибших суррогатного алкоголя. Отца Володи Юркова забили ломом, но ведь он и прежде встревал во всякие пьяные драки. Если это заказное убийство, то почему бы не совершить его как-то иначе? Правда, как именно, Тарганов не знал. Трудно было поверить, что по одной причине может произойти столько смертей. Очевидно, Шамин свалил всё в кучу. И то, что на него самого напали, так это было разбойное нападение с целью завладеть деньгами адвоката, одного из тех, кого в народе и без того не любят. Конечно, Алексей Романович хороший человек, замечательный даже. Но Николай понимал, что в некоторых своих выводах он перегибает палку. После того, как Шамин признался в своей любви к Татьяне, Тарганов, сочувствуя своей бывшей однокласснице всей душой, считая её неспособной на убийство, решил, что виной тому, что дело не было пересмотрено. Сам Алексей Романович, по всей видимости, он так носился с идеей заговора, что его начали считать сумасшедшим. Однако реальные факты у него на руках. И Тарганов, признавая их убедительность, всё же действовать решил иначе, а не так, как они договорились с Алексеем Романовичем. Конечно, ко всем этим выводам Тарганов пришёл не сразу. Дня три он всё тщательно анализировал, а время для этого было. Теперь он безвылазно находился в доме Алисы, сидел за компьютером, работал, общался по телефону с Витальевым. Издательство решило выпустить и другие книги Николая, те, что когда-то были напечатаны русскоязычным издательством в Нью-Йорке. Теперь Григорий Михайлович Витальев не боялся рисковать. Писатель Тарганов вошёл в моду. Николай, слыша доносящийся из телефонной трубки голос, тоже был немного доволен собой. Однако что-то не давало ему заслуженно радоваться жизни, вероятно, ожидания успехов ещё более грандиозных. Хотя, скорее всего, этим чем-то было всё-таки дело Рощиной. С ним надо заканчивать. И потому он решил поговорить с председателем комиссии вопреки договорённости с Шаминым. Василий Ионович очень обрадовался, когда увидел его в своём кабинете. Перед Локотковым стояла бутылка французского коньяка. «Как ты вовремя!» — обрадовался академик. «А то тут у меня, понимаешь, юбилей. Я уж хотел отметить, а одному как-то несподручно. На самом деле бутылка была уже на треть пуста». и если судить по блестящим глазам заслуженного человека, коньяк из неё испарился не сам собой». «И сколько же вам стукнуло?» — поинтересовался Тарганов. «Кого стукнуло?» — не понял Василий Ионович, разливая коньяк по рюмкам. «Я о вашем юбилее говорю». «А -а -а -а -а -а — вспомнил академик. «Точно. Ровно шестьдесят лет назад, когда мне было лет, как тебе сейчас, даже меньше». Мы как раз проводили опыты с Зарином. Проверяли степень минимальной концентрации, при которой наступает летальный исход. Я же молодой был, всё на себе испытывал. И что удивительно, крысы дохнут, а я живой. Давай за это выпьем. Они чокнулись и выпили коньяк залпом, как водку. Правда, Николай не понял, за что они пили. «За жизнь во всём мире». Объяснил Локотков, закусывая коньяк лимоном и не морщась при этом. Он тут же наполнил рюмки по второму разу. «Они дохнут, а я живу», — продолжил академик. Правда, от сильного миоза страдал. «Это когда зрачки сужаются почти до полного исчезновения. А когда мы стали увеличивать экспозицию...» Василий Ионович прищурился и после паузы предложил. «Давай за это по рюмочке». Выпили за увеличение какой-то экспозиции. А потом, несмотря на всё моё сибирское здоровье, скрутило меня. Дышать не могу, рукой и ногой пошевелить тоже, ну и не вижу ничего. И такая головная боль. Терпеть мочи нет. Словно в тиски голову зажали и давят, давят. Академик обхватил мощными пальцами свой лысый череп и, напрягаясь, стал демонстрировать Николаю, как боль сдавливала его 60 лет назад. «Я лечащему врачу и говорю, налей 100 грамм спирта, чтобы не зря мучиться. Он выполнил мою просьбу, а за компанию сам тоже выпил. Потом мы по 150 приняли, потом ещё. Потом ещё, я и не помню сколько». Под утро просыпаюсь, голова болит, но уже не так, как накануне. А главное, вижу кое-что и слышу, как кто-то стонет. Поначалу подумал, что это я и стону, То и стону. Смотрю, на соседней койке мой лечащий врач лежит. И стонет как раз именно он. Но ничего, мужик крепкий оказался, выжил. И на том примере защитил докторскую диссертацию, как ликвидировать последствия запредельного отравления Зарином. А я тогда поднялся с койки и к зеркалу, посмотреть на себя. Чуть мне опять плохо не стало, потому что не узнал я себя. Все волосы у меня и на голове, включая брови и ресницы, и под мышками, все за одну ночь и вылезли. Потом уж не восстановились, но я привык. Другой доктор тоже диссертацию на эту тему писал, только что-то у него обезьяны не обезволосивались. Может, он спирт ужалил или не по назначению его использовал. Академик вздохнул и взял в руку бутылку. «Давай-ка за науку ещё по рюмочке». Николай понял, что трезвого разговора сегодня не получится. «Так вот», — вспомнил Локотков, — «сегодня как раз ровно шесть десятков лет, как я проснулся живым, но только лысым». «А что?» «Лучше быть лысым академиком, чем волосатой макакой. Это, друг любезный, теперь наукой доказано. На моём примере, как ты теперь можешь убедиться?» Тарганов глянул под стол председателя комиссии. Там стояла ещё одна бутылка ХНСИ, только пустая. «Ты чего туда смотришь?» Поинтересовался Василий Ионович. «Ты не переживай. Сейчас я Григорьеву скажу. Он ещё принесёт». Вспомнив о своём помощнике, Локотков поморщился и произнёс укоризненно. «Слушай, мне тут стало известно, что ты делом Рощины интересуешься». «Брось, ничего не выйдет. Её осудили без права помилования». А вдруг судебная ошибка? Никакой ошибки, запомни. Её делом генеральная прокуратура занималась, и лучшие исследователи ФСБ. Такого мужика эта баба завалила. Герой, умница. Афган прошёл, а надо же, от бабьей руки погиб. Я сам за его партию голосовал и не пожалел ни разу. Как он в Думе выступал, как всех там на уши ставил. Только вот женой ему не повезло. Она же романы направо-налево крутила, а потом к деньгам его подобраться хотела. «Какие романы?» – насторожился Николай. «Какие, какие?» – усмехнулся академик. «Обычные. Я не сплетник, но тебе скажу, что знаю от одного весьма информированного человека. Эта баба своими изменами так рощина доводила, что он и сам хотел застрелиться. Но потом решил развестись». А для неё это полный крах. Вот она его и убила. Ахахали, у неё было столько. С одним адвокатом даже крутило. Он её потом защищать собирался. Но против фактов не попрёшь, как говорится. Он ещё и сюда потом письма писал. Слава богу, угомонился этот гад. Наверняка другую богатую бабенку себе нашёл. Ох, и не люблю я адвокатов. Николай понял, что Локоткову бесполезно что-либо доказывать. И сейчас, и в будущем, вероятно, тоже. Академик пристально посмотрел на Тарганова и поморщился, словно опять вспомнил про отравляющий газ. «Послушай, друг любезный», — произнёс он, «в этом деле давно поставлена точка». Василий Ионович опять обхватил ладонью бутылку, но отрывать её от стола не стал, а наоборот, словно опёрся о неё. «Точка. Ты понял? А лучше сказать, запятая». «Какая запятая?» — растерялся Николай. «Такая вот, с хвостиком». Василий Ионович, продолжая опираться на бутылку, взмахнул левой рукой и, выставленным вперёд указательным пальцем, нарисовал в воздухе запятую. «Это как в предложении, казнить нельзя помиловать. Запятую поставишь, и судьба человека решена». «Так вот, в случае с этой бабой запятая уже стоит. И стоит как раз там, где надо». Академик наконец оторвал бутылку от стола, поднял её до уровня глаз и посмотрел на просвет. Поставил пустую бутылку под стол, нажал на кнопку селектора и крикнул. «Григорьев, зайди ко мне!» После чего Василий Ионович посмотрел на Николая. Сезон открылся. Давай съездим как-нибудь на болото уток пострелять. Вечером Николай ужинал у отца. Заехал специально, чтобы поговорить и посоветоваться, но передумал. Только перед тем, как уйти, попросил. «Я хочу на выходных ещё раз в Белозёрск съездить на рыбалку». «Без проблем», — согласился отец. «Только полетишь один. У меня много работы. Надо готовить материалы для выступления президента при встрече руководителей стран Азиан». В последние дни Алиса возвращалась домой усталая, но в этот раз она была ещё и раздражена. Сегодня встречалась с руководством канала. Они, в принципе, не против, чтобы ты был героем первой передачи. Но просили представить сценарии ещё нескольких выпусков. У меня есть, конечно, намётки. Кое с кем даже удалось договориться. Но это всё на перспективу. А они просят, чтобы ещё до запуска у меня было несколько готовых передач. Так что запуск программы может затянуться. А меня когда снимать будешь?» — поинтересовался Николай. «На следующей неделе», — пообещала Алиса. «Как только в Москву приедет, Она чуть было не проговорилась, но Тарганов и без того знал, какой его ждёт сюрприз. «Ты с Мытаревым знаком?» – спросила Алиса. Поскольку Николай даже не догадывался, о ком идёт речь, объяснила. «Это хоккеист наш, 22 года. Здоровенный парень такой. Раньше за «Авангард» играл, а теперь уже два года за «Колорадо» выступает. В первый свой сезон был признан лучшим новичком НХЛ, а в прошлом году забросил больше всех шайб. Он контракт новый заключил. Знаешь, на какую сумму? Я вообще в хоккее не разбираюсь. На бейсбольные матчи ходил, на баскетбол пару раз. Эх ты, пожурила Николая Алиса. Героев надо знать в лицо. У него с Колорадо контракт на пять лет, в течение которых он получит 40 миллионов долларов. Да ещё рекламные контракты. Это тебе не книжки сочинять. Она засмеялась, довольная своей шуткой. а потом снова стала серьёзной. И я и про него передачу сделаю. Мытарев теперь кумир всех наших болельщиков. Вот узнаю в Федерации хоккея номер его телефона и позвоню ему, а может, слетаю в Канаду. Ты не против? Не против. А может, вместе? Прямо в эти выходные. Чего тянуть? В эти выходные я должен слетать в Белозёрск. Как знаешь, вздохнула Алиса. Могу и одна. Они лежали на кровати. За окнами стояла ночь. Во дворе светили неяркие фонари, и блики от бассейна отражались на потолке спальни. «Чем твой отец занимается в управлении делами президента?» спросил Тарганов. «Какими-то юридическими вопросами ведает. Я никогда не интересовалась. А если я попрошу о помощи? Точнее, об услуге небольшой?» «Попробуй», ответила Алиса равнодушно. Блики на потолке заплясали вдруг. Прыгнули на стены. Вероятно, порыв ветра пробежал по поверхности бассейна, поднимая волну. Скрипнули деревья за окном. Фонари за окнами вдруг замигали и погасли. В комнате тоже настала кромешная тьма. И ничего в этой тьме не было, ни пространства, ни мысли. Что-то тошно вдруг стало, вздохнула Алиса. Безысходность какая-то, как в тюрьме. Она прижалась к Николаю и прошептала. «Поцелуй меня».